Эпилог. Галю так и не перевели в оперативный отдел. Тогда она подала в отставку и устроилась в ЧОП Кости. Там она раскрылась, смогла обезвредить банду похитителей банкоматов. Они с Костей опять сошлись, уже без штампа, и возобновили поездки на гонки. Костю Галя больше за руль не пускала. Марка Михайловского признали душевнобольным, и отбывать наказание за убийство он отправился в психиатрическую больницу. Там он всем велел называть себя Рэмбо. Нападал на санитаров, пытался сбежать. В итоге его посадили на тяжелые препараты, и Марк успокоился. Лежал себе на койке, пузыри пускал. Но иногда делал кия, рассекая ладонью воздух. Гурам уехал в Армению, чтобы пригодиться там, где родился. История с сыном подкосила его, он стал хворать. Гурам догадывался, что именно Марк отравил Эрнеста, но гнал от себя эти мысли. Продав квартиру в Москве, он купил три в Ереване. Две сдал, одну декорировал под себя в дворцовом стиле, а на балконе повесил плакат с изображением Марии Лавинской. Привез его из Москвы. Сама она снова начала играть в театре. Пригласили на роль бабушки, и Мария согласилась. Летом шли репетиции и премьеры, и она не могла навещать племянницу в деревне. Ариадна переехала-таки и была всем довольна. Оля с Наташей тоже. Кока оставила при себе только дуру-нюру. А какое раздолье было для Феникса, орал с утра до ночи. И ночью тоже орал. Из-за него пара алкашей деревенских в завязку ушла. В гости к Риадне приезжал Паша. Когда с Галей на ее Волге, а когда и один на двух маршрутках. Он успешно защитился, переехал в Энск, поступил в аспирантуру, начал ремонт в квартире Эрнеста. Все плакаты Марии Лавинской он со стен сорвал. Оставил один, тот, что висел над рабочим столом профессора Суботина. Правильные формулы были записаны на обороте бракованной афиши, как он и предполагал. Паша никому об этом не сказал. Мир не готов к тому, чтобы его спасло идеальное оружие. Что же касается Ани... Когда Елена Владленовна приехала домой, девушка ей сказала. «Я убила отца твоими таблетками». Я все знаю и о тебе, и о нем, и о матери. Слышала ваш вчерашний разговор от и до. Не хочешь, чтобы заводили дело, выпутывайся. У тебя есть связи. Положили здорового человека в реанимацию, сделают и правильное вскрытие. Тем более Эдуард Петрович Гараев пережил инсульт и против воли врачей выписался из больницы. Елена Владленовна все замяла. Отца похоронили, Аня стала богатой наследницей. С любовницей отца она больше не виделась. Такая мать ей не нужна. Аня пыталась связаться с Пашей, но его телефон не отвечал. Из квартиры он съехал. Ушел из ее жизни по-английски. И плевать. Девушке расхотелось строить отношения. И не только с Павлом Субботиным, вообще. После сорокового дня Аня поехала на родину бабы Мариам в Осетию. Там ее приняли с распростертыми объятиями. Как родную, хотя она была им седьмой водой на киселе. Аня хотела остаться на пару недель, но задержалась надолго. На деньги, что ей достались от отца, кровавые деньги, она отремонтировала дом родственников, медицинский пункт, садик, дорогу, что вела к поселку. Она открыла бесплатную школу искусств имени Мариам Гараевой. По примеру своей нянюшки, Аня решила заботиться о чужих детях. И, наконец, обрела счастье.